Глава 17. В Лондон они прилетели точно по расписанию. Их уже ждали два заказанных лимузина. В первом разместились Анзор, Ренат Шарипов и Осиф Борисович. Во втором Тамара и Павел. Обе машины двинулись к центру города. Отель, в котором им были заказаны номера, находился на Парк-лейн, в самом центре столицы. Они прибыли в отель к 8 часам вечера, и когда разместились, было уже довольно поздно. Ренат предложил всем отдохнуть. Завтра утром они должны были встретиться за завтраком. Он принял душ, переоделся и вышел из отеля, справедливо рассудив, что здесь ему угрожает гораздо меньше опасности, чем в Москве. На Пикадилли было немного людей. начал накрапывать дождь, и он пожалел, что не взял с собой зонтик. Можно было остановить одно из знаменитых лондонских такси, похожих на кэб, но он твёрдо решил погулять пешком. Под аркадами отеля Риц он остановился. Мимо прошли двое молодых людей, очевидно, студентов. Они увидели, как он рассматривает здание, и весело ему подмигнули. Здесь слишком дорогие номера, сказал один из молодых людей. Они тебе не по карману, приятель, и нам тоже, добавил второй, и они, улыбаясь, пошли дальше. Ренард понял, о чём они ему говорят, и улыбнулся в ответ, но не потому, что они были правы или его развеселила их открытость. Они даже не подозревали, что на свои деньги этот молодой человек может купить весь отель со всеми номерами и служащими. сделав его своей собственностью. Но Ринат был одет в обычные тёмные брюки и в лёгкую куртку поло, в какую мог быть одет любой из прохожих английской столицы. Он пошёл дальше. Обладание богатством здесь не вызывает такой ненависти и зависти, как в бывшем Советском Союзе, подумал Ринат. Там, на протяжении целого века, внушали, что богатство это всегда плохо. Что быть успешным не хорошо, а быть бедным и гордым даже красиво. Что человек должен быть духовно богат, а люди с полными холодильниками или подвалами всего лишь мещане и собственники. Здесь богатство вызывает восторг. Каждый считает, что при нормальном стечении обстоятельств, усердном труде и талике везения он тоже сможет стать миллионером, владельцем замка или большой компании. В бывшем СССР всё иначе. Все изначально понимают, что никогда не поднимутся из грязи, что подняться можно только кого-то обманув, ограбив, что все состояния миллиардеров, которые так обильно расплодились в последние 15-20 лет, были в конечном счёте устроены на страданиях обычных людей, на массовом воровстве их вкладов и труда и доли в национальных богатствах страны. Деньги не возникают из пустоты, в который раз подумал Шарипов. Они всегда конечный продукт труда, потраченного конкретными людьми, который присваивается такими олигархами, как Владимир Глущенко. Он вышел на Пикадилли-Кортис. Здесь было гораздо больше людей, сверкали огни рекламы, повсюду слышался смех разноголосой и многонациональной толпы. Ему было интересно находиться здесь среди этих людей. Он не позволял себе подобных прогулок целый год, вечно зажатый своими телохранителями и помощниками. От восторга он готов был даже громко петь. Всё казалось таким интересным и таким прекрасным. Ренард подошёл к одному из прохожих, уточнил у него, где находится Трафальгарская площадь. Это был молодой рыжеволосый англичанин. Он любезно объяснил, что нужно завернуть за угол, спуститься вниз и пройти немного налево, где и находится самая знаменитая площадь в Англии, на которой установлен памятник адмиралу Нельсону. Несмотря на поздний час, вокруг было много людей. Ренат спустился вниз, прошёл мимо нескольких театров, свернул налево и действительно увидел незабываемое зрелище освещённой Трафальгарской площади. На высокой колонне находилась фигура адмирала Нельсона. Ренат вспомнил, что читал об этом адмирале. Потеряв глаз в сражении, он повёл эскадру в бой, получил приказ вернуться обратно. Он приставил подзорную трубу, где раньше был его глаз, и объяснил, что не видит приказа вернуться. Бой был успешно выигран. Адмирал Нельсон был одним из самых храбрых и талантливых флотаводцев за всю историю человечества. В последнем сражении у Трафальгара, где англичане остановили и разгромили франко-испанскую объединённую флотилию, его последним приказом были слова: "Англия надеется, что каждый из вас выполнит свой долг. С ними он и погиб, остановив нашествие на свою страну". и сделав невозможным высадку французской армии на берегах туманного Альбиона огромные каменные львы охраняли покой статуи адмирала Ренард задрал голову в истории человечества были и такие именно подумал он без подобных героев не было бы мировой истории а он Талантливый журналист, как утверждали раньше многие его коллеги, вынужден заниматься деньгами Глущенко и опасаться каждого случайного прохожего, который может оказаться подосланным убийцей. Было обидно. Дождь снова усилился. Иринат даже вошёл в магазин, чтобы переждать. Было около 10 вечера, но многие небольшие магазины ещё работали. Он посмотрел вниз. Отсюда был виден Вестминстерский дворец, в котором заседал парламент Англии. Если свернуть направо, то можно было выйти к Букингемскому дворцу, где проживала королевская чета. Он почувствовал восторг от увиденного. Париж был прекрасным и демократическим городом для души, о котором создавали легенды его поэты, художники, актёры, просто влюблённые. Лондон был другим. аристократическим городом, вызывающим консервативным и вместе с тем таким величественным и красивым. Ренат решил, что сегодня он может потратить немного времени и на себя. Он начал спускаться вниз к Вестминстеру. Идти было довольно далеко, но он и не подумал взять машину. Ему было так интересно наблюдать за людьми, разглядывать здания, узнавать очертания знакомых по картинкам дворцов и парков. Напротив парламента он увидел памятник Уинстону Черчиллю, который, казалось, шёл против ветра. У самого здания было два запоминающихся памятника: королю Ричарду Львиное Сердце и диктатору Оливеру Кромвелю, ниспровергателю королей. Символично, что оба памятника находились за оградой парламентского парка. Он бродил по городу почти до полуночи и только тогда почувствовал, как устал. Остановив в такси, он поехал в отель. Заказав себе легкий ужин в номер, он разделился. Ноги гудели от непривычно долгой прогулки. Ренат подумал, что путешествие, возможно, лучшее, на что можно потратить массу денег. Потратить, если они есть. Почему-то грустно подумал он перед тем, как заснуть. Утром его разбудила Тамара. На часах было только двадцать минут девятого, когда она позвонила. Ренат недовольно поморщился, но не стал выговаривать женщине, подсчитав, что она, возможно, права. К девяти часам все спустились к завтраку, а уже в половине десятого они выехали в Гетвиг. Ехать пришлось довольно долго, и хотя привычных автомобильных пробок почти не было, в аэропорту они оказались без пятнадцати одиннадцать и с трудом успели на регистрацию. Точно по расписанию. Их огромный Боинг взлетел над Лондоном, устремляясь на запад. Солнце всё время било в иллюминатор, и ему даже пришлось закрыть створку, чтобы не видеть раскалённое светило, бьющее ему в глаза. Интересно, можно ли купаться на берегах Антигуа, внезапно вспомнил Ренард? Или там есть акулы? Нужно будет узнать у местных жителей. Судя по всему, погода там должна быть жаркой. В августе там пик жаркой погоды. Нужно было найти другое время для встречи. Он вспомнил всё, что ему было известно об этих небольших островах, затерянных в Карибском море. Официально они назывались Антигуа и Барбуда. Острова были открыты самим Колумбом ещё в 1493 году. Примерно через 150 лет, в 1600 В тридцать втором году острова были захвачены англичанами и провели под флагом Великобритании больше трех веков, пока в феврале шестьдесят седьмого Лондон не предоставил Антигуа статус ассоциированного с Великобританией государства. Еще через четырнадцать лет была провозглашена независимость этого государства, занимающего сто восемьдесятое место в мире и насчитывающего только четыреста сорок два километра. О по численности населения острова вообще занимали двести пятое место в мире. На них проживало не более семидесяти тысяч человек. Территория самого крупного острова Антигуа была разделена на шесть округов. Столица острова Сиджонс находилась на севере страны. Основу населения составляли завезенные сюда для работы на плантациях негры, частично смешавшиеся с местным населением. Встречались также потомки англичан, ирландцев, шотландцев и португальцев, поселившихся на островах Антигуа, как и некоторые другие специфические районы мира, считался раем для частных компаний. Здесь была оффшорная зона, где можно было регистрировать компании и не платить почти никаких налогов. Может, поэтому на Антигуа были филиалы всех крупнейших банков мира и многих компаний. которые занимались отмыванием грязных денег. Самолёт пошёл на посадку, и ещё когда не было видно ни острова, ни взлётной полосы в аэропорту Сент-Джонс, и только когда лайнер снизился достаточно низко, стал виден берег небольшого острова. Ренат опасливо смотрел вниз. Они могут пролететь и не заметить этот остров, мелькнула тревожная мысль. Этот остров находится так далеко от всякой другой земли. Боинг плавно пошёл на посадку. Тамара лениво потянулась. Длинные перелёты её не особенно утомляли. А вот Иосиф Борисович наоборот выглядел не очень хорошо. У него болела печень, и вчерашнюю ночь он почти не спал. Нужно отдать должное лётчикам британской авиакомпании. Самолёт взлетел, висил без малейшего крена, и погода на всём протяжении от Лондона до Сетт Джонса была идеальной. В аэропорту для них были заказаны две машины. Но если в Лондоне их ждали роскошные Rolls-Royce и вышколенные водители в форме, то здесь были два не совсем свежих открытых джипа Cherokee с двумя весёлыми неграми-водителями, которые беспрерывно улыбались, показывая белые зубы. Плавник недовольно поморщился. Он вообще не доверял чужим водителям. Ренат весело улыбнулся. Путешествие начиналось замечательно. Их погрузили в автомобили и повезли на восток. Если первые 20 километров они ехали по шоссейной дороге, то затем свернули куда-то на холмы, и дорога стала напоминать весёлые горки. При этом оба водителя умудрялись ещё и разговаривать с пассажирами. Примерно через полтора часа после приземления они наконец подъехали к небольшому строению, стоявшему у воды. Это была двухэтажная гостиница Святого Патрика. Назвать этот покосившийся дом отелем было бы слишком сильно. Поэтому Ренат сразу решил, что это обычная гостиница, ничем не отличавшаяся от тех советских домов гостиничного типа, которые были в каждом областном и районном центре. Одни по лучше, другие по хуже, одни по чище, другие немного грязнее. Но внутри гостиница производила гораздо лучшее впечатление, чем снаружи. Чистое белье, светлые просторные номера. Удобные большие кровати, крепкие столы, стулья сделаны из местных пород деревьев. Здесь словно оживали картинки прошлого из книг Стивенсона. В гостинице, кроме прибывших пятерых гостей, остановились ещё столько же посетителей, прибывших накануне. Ренату выделили самый большой номер, выходивший на океан, с двуспальной кроватью и небольшой прихожей. После того, как вещи были подняты наверх и все разошлись по своим номерам, Ренард с Анзором спустились вниз, чтобы просмотреть списки прибывших гостей. Среди них оказались украинский нотариус Марян Сердюк, французский нотариус Пьер Шамплен со своей дочерью Катрин, местный нотариус, приехавший сюда из Сент-Джонса, Джозеф Окензи, а также ещё один гость, прилетевший на Антигуа из Парижа. Это был румынский журналист Тудор Галеску, собиравший материал для своей новой книги и поселившийся здесь ещё несколько дней назад. На пятеро и их пятеро, сразу подсчитал он взор. Интересно, что у нас одна женщина и четверо мужчин, и среди них тоже одна женщина и четверо мужчин. Катрин только 16, заметил Ренат, обратив внимание на год рождения молодой девушки. 16 согласился Анзор. Но всё равно интересное совпадение. У нас тоже четверо мужчин, и все разных национальностей. Вы полуукраинец, полутатарин, наш Иосиф Борисович еврей, Павел русский, я полугрузин, полуосетин. У них тоже есть француз, украинец, антигуанец и румын. Полный интернационал. И ничего хорошего, мрачно подумал Ренат, если кто-то выдаёт себя за другого человека. Вполне возможно, что в этом отеле уже остановился Владимир Глущенко, но под другой фамилией. Как тогда его опознать? Каким образом можно узнать человека, которому сделали пластическую операцию, изменив его до неузнаваемости? Собственно, это и была главная цель операции. Голос. У него должен остаться тот самый хриплый ужасный голос, который сразу можно узнать. Значит, по голосу, по возрасту, по привычкам. Нужно было уточнить у пловника и Тамары, какие привычки могли быть у Глушенко. Но подобный вопрос сразу выдаст его заинтересованность и подскажет обоим, что Глушенко жив. Нет, так прямо линейно расспрашивать невозможно. Возраст ему должно быть за пятьдесят. Конечно, пол, если только Глушинка не сделал себе операцию по изменению пола. От этого типа можно ждать чего угодно. Уже сейчас ясно, что молодая девушка Катрин должна остаться вне подозрений. Трудно предположить, что пятидесятилетний мужик перелицевался в молодую девушку. Но все остальные? Или это тоже на вождение? Возможно, Глущенко находится где-то рядом, и среди прибывших есть только его информатор. Такое больше похоже на правду. Сегодня за ужином можно будет встретить всех гостей и составить собственное мнение. В конце концов, Ренат сам видел своего погибшего дядю и должен суметь узнать его даже под маской. Если, конечно, Глущенко действительно находится в этом отеле. Завтраки и ужины входили в стоимость номеров. На обед большинство гостей отправлялось в соседнюю деревню, где работали два местных ресторана, почти не отличавшиеся друг от друга ни разнообразием местных блюд, ни особыми изысками. Но желающие могли воспользоваться местным автобусом и отправиться в столицу, где можно было выбрать практически любой ресторан по вкусу, от японского до китайского. от традиционного английского паба до итальянской пиццерии, от изысканного французского до рыбного местного. Ренат поднялся к себе в номер, в соседнем разместился Анзор. Шарипов подошёл к окну. Отсюда открывался красивый вид на прибрежную бухту. Через несколько дней всё будет закончено. Он подпишет документы и снова станет свободным человеком. Возможно, у него больше никогда не будет столько денег, чтобы лететь сюда первым классом в такой большой компании. Но и не нужно. Он вполне способен взять билеты эконом-класса и прилететь сюда вместе с Инной, поселиться в этой тихой гостинице на берегу океана, в которой можно услышать дыхание времени. Здесь можно написать потрясающие повести. Может, Хемингуэй был под очарованием подобного рода на Кубе, когда создавал свой шедевр «Старик и море». Нужно будет попробовать что-нибудь написать об Антигуа. Сюда не каждый день приезжает российский журналист. Он отправился в ванну и принимать душ. Здесь были традиционные английские ванны. Гибкого душа вообще не было. Нужно было набрать воду в ванну и затем ее принимать. или стоять под намертво закреплённым стоячим душем или умыться, закрыв заслонку в умывальнике и подождав, пока наполнится вода из двух кранов, расположенных так близко к стенкам умывальника, что под них почти невозможно просунуть руки. Старые английские традиции, которые укоренились на Антигуа за 3 1/2 века английского господства. Он умылся и вышел из ванной, когда в дверь постучали. Ренат насторожился. Они договорились, что будут звонить друг другу, прежде чем беспокоить каждого из их группы. Но неизвестный гость стучал всё настойчивее. "Сейчас открою", крикнул ему наконец Ренат, подходя к двери.